Утром занятий в классах не было. Вся школа под руководством Косталмеда и кондуктора работала над украшением здания к торжеству. И столовый, и спален стаскивали в белый зал скамейки, украшали зеленью портики сцены. Зеленью же удили портреты вождей революции, развешенные по стенам, громадный портрет Достоевского и герб школы, желтый подсолных с инициалами ШД в центре круга. Вдоль стен расставили классные доски, оклеенные диаграммами и плакатами. На длинных пепитрах расставились рукописи, журналы, тетради и другие экспонаты учета. В 12 часов прозвенел звонок на обед. Обедали торопливо, без бузы и обычных скандалов. Когда кончили обед, в столовой вошел Викниксор. — Товарищи, — сказал он, — сейчас у нас состоится учет. Учет знаний наших Учет проделанной работы. Давайте покажем присутствующим здесь, дорогим гостям, что мы недаром провели время и что нами что-то сделано. Откроем учет. Слова Викниксора были встречены аплодисментами со всех сторон. Первым будет немецкий язык, объявил Викниксор, уже спустившись со сцены и заняв место в первом ряду по соседству с гостями. На сцену поднялась Элан Люм. «Сейчас мы продемонстрируем наши маленькие успехи в разговорном немецком языке. Потом покажем сценку из Вильгельма Теля». Ребята, обратилась она к четвертому отделению. «Пройдите сюда». Японец, цыган, копчик, купец и воробей гуськом прошли на сцену и стали лицом к залу. Эллан Люм обвела взором вокруг себя и, не найдя, по-видимому, ничего более подходящего, ткнула себя пальцем в нос и спросила у купца Вас издаст. Купец ухмыльнулся, смутился. Он был по немецкому языку последним в классе. Нос, ответил он, покраснев. Гости, а за ними и весь зал расхохотались. И расстроилась. Хорошо, что хоть вопрос понял, сказала она. Ионин обратилась она к японцу. Вас издаст. Антворе, дас из назе. Элла Андреевна. — Гуд, вас издаст, — обратилась она к цыгану, указав на окно. — Дас издаст, фенстер, — Элла Андреевна ответил цыган, снисходительно улыбнувшись. Гуд, вухин, гезду, — Нуд гуд, вохин, гезду Амзонабеден, улыбнулась Элан-Люм к воробью. Воробей знал, что Элан-Люм спрашивает, куда он пойдет в субботу. Знал, что пойдет в отпуск, но ответить не смог, за него ответил Ионин. — Эргейтун Урлауп, гуд, удовлетворившись, похвалила немка. Так, перебрасываясь с одного на другого опросы, она демонстрировала в течение 15 минут успехи в разговорном немецком языке. Потом тем же составом воспитанников была показана сценка из пьесы Вельгермтели на немецком языке. Гости от Вильгермтель пришли в восторг, долго аплодировали. За немецким языком шел русский язык, гости и педагоги задавали воспитанникам вопросы, те отвечали. Потом шли древние и русская история, политграмота, география и математика. Пантелеев и Янкель все это время усиленно работали у себя в походной редакции. Когда Викниксор объявил о перерыве, все собрались вставать, на сцене появился Янкель. «Минутку», — сказал он, — «только что выжил экстренный номер газеты». Висит у задней стены, желающие могут прочесть. Все обернулись. На противоположной стене прилепился исписанный печатными синими буквами лист бумаги. Наверху, разрисованный красной краской, красовался заголовок «ШКИТ» — однодневная газета, посвященная учету. Гости и шкицы оступили газету. передавица написанная японцем, разбирала учет как явление нового метода педагогики. Дальше шел портрет Лелиной в профиль и стихи Пыльникова, посвященную учету. Мы в учете видим себя, учет термометр наш, науку учебу любя, мы грызем карандаш. Кто плохо учился год, тому позор и стыд. Эй, Шкитский народ, не осрами Республику Шкит. За стихами шла хроника учета. О каждом предмете был дан отдельный отзыв. Читающие были поражены последней рецензией. Показанная последним блюдом гимнастика под руководством К.А. Меденникова прошла прекрасно. Хорошая, выдержанная маршировка, чисто сделанные упражнения поразила присутствующих своей виртуозностью и грандиозностью пирамида, изображавшая в своем построении инициалы школы шкит. Все много смеялись, так как гимнастики еще не было. Лилина подошла к Янкелю. «Как же это вы умудрились, товарищ редактор, дать отзыв о том, чего еще не было?» Улыбнувшись, спросила она. Янкель не смутился. «А мы так знаем, — сказал он, — что гимнастика пройдет хорошо. Заранее можно похвалить». Гимнастика действительно прошла хорошо. Упражнения были сделаны чисто, и пирамида поразила присутствующих своей виртуозностью. На этом учет закончился. Гости разъехались. Викниксор собрал школу в зале и объявил. Все без исключения в отпуск. Не идущий в отпуск гулять до 12 часов вечера. Старое здание школы дрогнуло от дружного ураганного ура. Шкида бросилась в гардеробную.